Эпопея Мальцова после разгрома. А теперь обратимся к судьбе спасшегося от разгрома Мальцова, чьи приключения после трагедии расскажут многое о сложившейся тогда в Тегеране ситуации. Автор ариляций такими словами описал окончательное спасение первого секретаря русской миссии. Уже было за полдень, когда мне удалось добраться до моего помещения. Слуга мой уверил всех, что оно было занято только магометанами. И потому туда никто не вошел, и оно послужило убежищем Мальцову, первому секретарю посольства. Здесь автор реляции подтверждает рассказ Мальцова о том, что он скрывался в помещении тавриского мехмандара Назара Лихана. Занимаемые им комнаты находились довольно далеко от помещения Грибоедова, и когда дом был осажден, он не мог уже присоединиться к своим соотечественникам. С помощью денег и обещаний ему удалось уговорить нескольких ферошей и небольшой отряд пехоты, укрывшийся в нашем квартале, взять его под свое покровительство. Когда мятеж несколько утих, мы послали уведомить шаха, что мальцов один спасся от этой ужасной бойни. Он выслал нам роту пехотинцев, чтобы не допустить новых беспорядков, а с наступлением ночи мальцов, переодевшись Персидский мундир, и, смешавшись с солдатами, явился во дворец его величества. Получается, что именно Мирза-секретарь послал уведомить шаха, что Мальцов спасся от ужасной бойни, а это еще раз говорит о его значительной роли во всех событиях рокового дня. Сам же Мальцов в своих донесениях наиболее подробно осветил именно тот период своего пребывания в Тегеране, когда он попал фактически в заточение во дворце зели султана, Неважно, что он был поселен именно у тегеранского губернатора, сыгравшего одну из основных ролей в заговоре. Персидской стороне нужно было решить главное, что же делать с Мальцовым, и если сохранять ему жизнь, то как добиться того, чтобы он представил произошедшую трагедию своему начальству так, как это было выгодно персидским сановникам. Вот рассказ Мальцова о событиях с вечера 30 января. в котором самыми интересными являются объяснения персидских сановников, что они совсем не виноваты в трагедии и даже пытались ее предотвратить. Зели Султан Алишах сам находился в назначенной мне для житья комнате. Он начал описывать в преувеличенных выражениях свою горесть и отчаяние. Сам сказал мне, что он поехал было усмирять народ, но испугавшись ругательств черни, воротился с поспешностью во дворец, велел запереть ворота, расставил сарбазов по стенам, чтобы разъярённая чернь не бросилась в шахский дворец. Я объявил ему желание ехать немедленно в Россию, и мне обещано, что отправят меня через три дня. На другой день пешком Зели-султан пошёл к Мучтахиду Мирзиамаси. Мерза Мессиху. Я тотчас послал за ним одного преданного мне фироша послушать, что будут говорить в доме шера. Посланец принес мне весьма неутешительное известие. Муштехит советовал шаху содержать меня хорошо в Тегеране, оказать всевозможные почести, отправить и велеть убить дорогую, как опасного человека. Да, мальцов был совсем непрост. Как это он смог, находясь фактически в заточении, подкупить или уговорить преданного ему Фираша подслушать и кого? Двух главных заговорщиков взяли султана и муштахида Мирзами Сиха, обсуждавших, как же им быть с Мальцовым. Узнав об их решении убить его по дороге в Россию, хитрый Мальцов еще более насторожился и стал всем своим видом и поведением показывать, что от него не будет исходить в России никакой опасности. К первому секретарю зачистили персидские сановники, и с целью разведки его настроения, и с целью вновь и вновь доказать свою невинность и невиновность. шах прислал ко мне всех визирей своих, и я имел честь увидеть и тех высокопоставленных особ, которые по чрезмерной спеси не хотели удостоить посещения своего покойного посланника. Все они с восточным красноречием описывали отчаяние шаха и собственную свою горесть. Подешах заплатил восемь курур из казны своей за дружбу России, говорили они. Вот что сделали мулы и народ тигеранский. Какой позор целому Ирану, что скажет император? Им хотелось выведать мой образ мыслей, но я, зная, что за малейшее слово несоответственное их видам, должен буду распроститься с жизнью, притворился убежденным их речами. Надобно быть совершенно бессмысленным человеком, сказал я, чтобы хотя одно мгновение думать, что шах допустил бы сие ужасное дело, если бы был уведомлен одним часом ранее о намерении мул и народа. Я сам был свидетелем отменной благосклонности подишаха к посланнику и беспримерных почестей, оказанных ему в Тегеране. Я сам видел, что шах принял всевозможные меры для усмирения возмущенной черни. послал самого султана, визиря Сарбазов, Фирошей, но, к сожалению, они пришли уже слишком поздно для охранения посланника. Я сам могу служить очевидным доказательством покровительства и отличного уважения, которое персидское правительство не перестает оказывать русским, ибо верно бы также погиб, если бы присланные шахом Сарбазы не оградили меня от опасности. Грибоедов в воспоминаниях современников, страница 299-300. Защищая своего себя от возможной гибели, и по такая слушавшим его визирем и сановником, Мальцов фактически изложил своими словами ту версию событий, которую будут стараться отстаивать в дальнейшем тегеранские власти. О том, что такие речи Мальцова были по сердцу персидским государственным деятелям, свидетельствует отрывок из цитировавшегося выше донесения первого секретаря Паскевичу от 21 марта из Нахичевани, который до сих остается неизвестным широкому кругу читателей, потому что он был исключен из публикации донесения Мальцова в изданном массовым тиражом сборники Грибоедов в воспоминаниях современников. И более ранним подобном издании Грибоедов его жизнь и гибель» в мемуарах современников. Приведем его согласно подлиннику этого донесения, который хранится в архиве внешней политики Российской империи. Авпри. Ответ мой очень понравился визирям. Они описали меня шаху как здравомыслящего и благонамеренного человека. Подишах приказал Мирзе Абдулгасанхану, министру иностранных дел, изъявить мне свою отличную благосклонность и сказать, что он не понимает, почему спешу я ехать в Россию, ибо мне, как старшему секретарю посольства после смерти министра, надлежит отправлять его должность, что шах мною очень довольна будет просить государя императора о назначении меня поверенным в делах при тегеранском дворе. Я отвечал, что должности теперь более здесь не имею и обязан явиться к своему начальству в Россию, но сочту за особенно счастье, если министерству угодно будет опять отправить меня ко двору великого монарха, удостаивающего меня особенной благосклонности своей. Между тем, несмотря на мои настоятельные требования, ничего не приготовляли к моему отъезду. До меня доходили самые неблагоприятные известия. говорили, что находившегося в Казбине при вьюках курьера нашего зарезали, отобрали бывших у него пленных, что абас мерза будто бы сговорился с посланцем Паши арзрумского и хотел напасть на наших границы, что господин Амбургер был убит, отказавшись выдать находящиеся у нас в залоге драгоценные камни наиб султана, бывший свидетелем подобного ужасного происшествия в Тегеране, Я невольно должен был верить всему, что мне рассказывали. Меня содержали под караулом во дворце, не хотели выпускать из Тегерана. Я не знал, какая участь ожидает меня, но совершенно лишился надежды когда-либо возвратиться в свое отечество. И наконец, через семнадцать дней приехал курьер от Абасмирзы в Тегеран. А в пре Флианд Грибоедова, опись девятьсот 918, документ 13 Лист 251. Подлинник. Русский язык. Мальцову удалось своей хитростью и благорасположением очаровать персидских сановников и самого шаха, которые перестали воспринимать его как врага. А те слухи и новости, которые он получал во время заточения и которые не подтвердились, свидетельствуют, что в те дни ситуация действительно была накаленная, и ждать можно было чего угодно. А судьбу Мальцова решил окончательно именно Басмерза, который на вопрос, как поступить с первым секретарем русской миссии, ответил шаху письмом, присланным с курьером и утверждавшим, что Мальцова следует отпустить в Россию. После этого, а прошло уже около 20 дней после трагедии, было решено через несколько дней отправить Мальцова в Таврис, а потом в Тбилис. Вот что писал об этом Мальцов. Зели Султан Почесть неслыханная. Все министры снова удостоили меня своего посещения и объявили, что через три дня я буду отправлен в Россию. Далее следует важный отрывок донесения, который также был изъят почему-то из двух основных сборников воспоминаний о поэте". Вот в чем состояло дело. Шах, не зная, что со мной делать, удержать ли, отравить, убить ли в Персии или отпустить в Россию, просил совета у аббас мирзы. И как Наиб-султан написал, что «должно меня немедленно отправить в моё отечество. И я между тем уже успел беспрерывным притворством в продолжении трех недель убедить представленных для наблюдения за мною персидских чиновников, что я буду сильным адвокатом в пользу шаха. То и решено было наконец дело в мою пользу. Далее Мальцов рассказал о подарках, сделанных ему шахом. «Шах прислал мне в подарок две шали и худую лошадь, которая, конечно, не стоит десять червонцев. Я хотел было отказаться от щедрых подарков его величества, но наконец принял он и по следующей причине. Если бы я от них отказался, то Шах заключил бы, что я имею против него личную злобу, полагаю, что он сам участвовал в убиении посланника и следовательно в этом виде намерен представить все дело моему правительству. тогда бы приносимый мне к ужину плов приправили без всякого сомнения такую пряностью, которая в 24 часа отправила бы меня в сообщество товарищей моих, погибших в Тегеране. Мальцов до последних дней пребывания в Персии боялся, что его все равно убьют или отравят, и это не могло не отразиться на его поведении. Ну, а теперь приведем полностью еще один. Теперь уже последний отрывок из того же донесения Мальцова Паскевичу, который также не был включен в сборники мемуаров о поэте, и который проливает новый свет на трагедию, так как в нем изложена позиция самого Фетхалишаха, давшего Мальцову последнюю ауидиенцию. Я имел прощальную ауидиенцию у шаха. Он начал сперва говорить о своей горести, раз десять повторял, что он заплатил восемь курур за дружбу России и следовательно не будет нарушать он, и что, конечно, по персидской логике есть самое убедительное доказательство, какое только может он придумать в свое оправдание. И в заключение своей речи объявил он мне желание наказать примерно виновных, но он теперь не сможет сделать этого, ибо боится сам гнева мирзы Маси. Вот слова достойная славного прибежища всего света. Потом ЕВ заставил меня проговорить, что я думаю о случившемся в Тегеране происшествии. Здесь более чем когда-либо должно было мне заливать в душе своей пламя праведного негодования, холодную струею благоразумной осторожности. Я повторил Шаху то, что прежде говорил его визирям, и речь свою унизал отборным бисером восточных комплиментов. Шах был очень мною доволен, говорил, что ему весьма грустно со мною расставаться, но что он надеется в скором времени опять увидеть меня в своей столице. Вечером прислал он мне ужин из Андеруна своего и сам требовал непременно, чтоб я о сей великой почести не забыл известить свое правительство. Наконец был я отправлен из Игерана с конным конвоем, из всех городов высылаемые мне были навстречу шах за дамей. И Стенбале. везде я был принят хорошо, особенно в Тавризе. Абас Мирза показался мне истинно огорченным всем случившимся в Тегеране, ибо знает, что по ту сторону Кафланку все его ненавидят, и он без пособия России никогда не может быть шахом. "Я стараюсь всеми мерами", говорил он мне, "приобресть милостивое расположение императора, а Вот что теперь наделали в столице Фетх-Халишаха, и вся тяжесть гнева России может теперь пасть на главу мою. Я слуга императора, покорён его в воле. Если Фетх-Халишах боится наказать, убийц посланника, то я не боюсь. Сам поеду в Тегеран, казню несколько сот виновных. Я знаю, ВВ сказал я об о что многие злоумышленные люди, враги России и еще более Персии, Внушали вам, что Россия никогда не простит убиение посланника своего и непременно объявит вам войну. Они советовали вам воспользоваться теперешними обстоятельствами и учинить нападение в наши границы. По неограниченной моей преданности и усердию к вашему величеству, мне несказанно приятно было видеть, что вы не послушались всего вредного для вас совета, И испытываете все способы исходатайствовать от государя императора всемилостивейшее прощение и сохранить прежнюю дружбу с Россией. Вам известно, что Россия не ищет приобретения земель от турецкой империи и объявила ей войну только за притеснения и обиды, сделанные нашим подданным тамошним правительством. Следовательно, пути к примирению недалеки, и блестящие успехи нашего оружия заставляют уже турок желать мира. Точно мне советовали, возразил Абас Мерза, но я, императора почитая отцом своим, осмелюсь ли когда-либо иметь против его величества враждебные замыслы? Все должен ожидать я от его милости, у меня нет на свете другой надежды. Абасмирза говорит, что он готов объявить войну Турции, если только это будет приятно императору. Я отвечал на это согласно с последней инструкции, полученную посланником в Тегеране от вице канцлера. Желание Наиб-султана объявить войну Турции, почитаю я довольно искренним, ибо он желает приобрести байзет Мум, которые, по словам его, России не нужны, а ему очень, бы кстати, дабы объявить войну, он просит, чтобы наше правительство подарило или даже продало ему тысяч ружей и несколько пушек, ибо он не имеет вовсе оружия, лишившись оного в последнюю кампанию. Более чем когда-либо желает теперь обосмерза ехать в Санкт-Петербург. "Ваши министры", сказал он мне, "боятся, что я, приехав в Петербург, стану просить государя об уступке двух последних Курур и Талышей, Талышинского ханства". Но разве они забывают, что я Наиб Султан, и сын Падишаха, что я не иначе являюсь к императору, как с двумя последними курурами? Не думаю, чтобы он точно мог это выполнить. Денег собственных он не имел, а Фет несмотря на все старания табризских негациаторов, решительно не дает ни гроша. Подписал титулярный советник Мальцов. А в Филиант Грибоедова, опись 918, документ 13, лист 252, 254, подлинник, русский язык. Последняя аудиенция Мальцова с Шахом состоялась в конце февраля, и для нас очень важно, что и в этот период Фетх Алишах продолжал находиться в растерянности, постоянно выражал горечь от произошедшего. И вроде бы объявил о своем желании наказать примерно виновных, но признался, что боится Мухтахида сиха». И это заявлял Шахин-Шах Великой империи, славное прибежище всего света, что не могло не вызвать удивления и иронии даже у Мальцова. Этим своим поведением Фетхали-Шах косвенно подтвердил ту огромную роль, которую сыграл в заговоре против русской миссии сих. Значит, шаху было за что его наказывать. И то сильное влияние, которое оказывал Муджтахид -те на текущую политическую ситуацию в Иране. Бисером восточных комплиментов Мальцову удалось доказать шаху свою лояльность, а тот не только удостоил русского дипломата присылкой ему ужина, но и обеспечил ему везде по пути следования до России с конным конвоем, хороший прием, в том числе и в Тавризе. где Мальцову удалось по сути провести важнейшие переговоры с Абасмирзой. Наследника престола Мальцов нашел огорченным и очень злым на виновников тегеранского заговора, который, и это прекрасно понимал Абасмирза, был направлен прежде всего против него как претендента на персидский престол. Шах Задер рвал и метал, желая казнить несколько сот виновных, но сделать он этого никак не мог. Его авторитеты влияния не могли не упасть в глазах персидских царедворцев после смерти Грибоедова, который делал все, чтобы подтвердить позицию России, признававшей Абасмирзу наследником персидского престола. Когда Мальцов прямо спросил Абасмирзу, не советовали ли ему персидские вельможи воспротивиться теперешними обстоятельствами и учинить нападение на Россию, поддержав тем самым Турцию, Наследник престола откровенно признался, что точно мне советовали, а это значит, что одна из главных целей заговорщиков вовлечь Ран в новую войну с Россией начала тогда осуществляться, и давление на Абасмирзу в этом отношении весьма показательно. Однако Абасмирза думал о собственных интересах, и надеясь на поддержку России, он вновь озвучил Мальцову те же самые идеи, которые он обсуждал с Грибоедовым до его отъезда из Тавриза. объявить войну Турции, став союзником России и отправиться на переговоры к императору Николаю I в Петербург, собрав даже для этого два недостающих курура персидской контрибуцией. Мальцов сразу же уловил суть этих предложений, отметив намерение Абасмирзы быть в состоянии претензию на престол поддержать силою против соперников своих. Абасмирза готов уже было собирать войска. просил помощи от России, оружием и готов был даже выступить посредником в переговорах России с Турцией, если они будут склоняться к миру. Но он ждал, как и в период пребывания Грибоедова в Тавризе, четких распоряжений и договоренностей с русской стороны. Грибоедов был, конечно, прав, когда обращался к начальству с предложениями поддержать инициативу об осмирзы, но теперь его уже не было в живых, и кто мог довести все эти дела до логического конца? Конечно, не Мальцов и не трусливая, изжатая в тиски европейские политики Нессельроде и Родефиникин. Несмотря на признание Мальцовым своей неопытности, можно утверждать, что в дни после трагедии он проявил себя очень изворотливым и хитрым политиком и дипломатом. Фактически первый секретарь миссии выступил и как опытный разведчик, предоставив в своих донесениях ценнейшую информацию собранную им во время заточения и поездки назад в Тбилис. В своем последнем донесении к Паскевичу из Нахичевани от 23 марта 1829 года Мальцов уговаривал командующего отдельным кавказским корпусом не посылать его больше в Персию ни под каким предлогом. Из донесений моих, ваше сиятельство, усмотреть изволите, что я отвечал персам хитростью на хитрость и И этим только сохранил я жизнь свою. Теперь нахожусь я на почве осенённой неизмеримым крылом двуглавого российского орла и говорю сущую правду своему начальству. Этого персияне мне никогда не простят, и за все, что случится для них неприятного, будут питать личную злобу на меня. После этого мне невозможно будет воротиться в Персию, ибо по ту сторону Аракса жизнь моя Подвержена будет ежеминутной опасности. Мне придётся испить до дна горькую чашу ненависти и мщения персиян. Смею прибегнуть под сильное покровительство вашего сиятельства, прося вас убедительно сообщить сия от себя господину вице-канцлеру и благоволить написать к нему, что я в Персию ни под каким видом воротиться не могу. чтобы он сделал мне милость отозвать меня в Санкт-Петербург, где бы находился я при особе его сиятельства, доколе не представится для меня какое-нибудь секретарское место при одной из европейских наших миссий. Ежели вашему сиятельству не будет угодно сделать какого-нибудь милостивого обо мне представления, то я останусь безо всякого вознаграждения за все Притерплённое мною в Персии бедствия, и попадусь опять в когти персиян, от которых так чудесно избавился. Крайность принудила меня прибегнуть к вашему сиятельству с убедительнейшей просьбой. Я решился на то в полной уверенности на правосудие и милостивое ваше расположение. Да мальцов боялся вернуться в Персию, Испеть до дна горькую чашу ненависти и мщения персиян и попасть опять в их когти, от которых он так чудесно избавился. Но он и предположить тогда не мог, что вскоре вновь окажется в этой проклятой стране, что прожить ему будет суждено в отличие от его погибших товарищей ещё 51 год до 1880 года. что всю жизнь его будут сопровождать кривотулки, о его трусости и предательстве, что Паскевич отнесется к нему с явным недоверием, не подтвердив высказанной Мальцовым полной уверенности на правосудие и милостивое расположение главноуправляющего Грузии. Однако поступок Мальцова не найдет осуждения среди дипломатического начальства России того времени. 9 мая 1829 года Мальцов Во внимание к примерному усердию и благоразумию, оказанным во время возмущения в Тегеране, был награжден орденом Святого Владимира четвёртой степени, а впоследствии мальцов станет крупным чиновником Министерства иностранных дел и богатым фабрикантом, унаследовавшим заводы своего дяди. Грибоедов в воспоминаниях современников. Москва, 1980 год, страница 412. Заметим, что никто из погибших в Тегеране, в том числе грибоедов, не был награжден посмертно никакими наградами. А вот Мальцов получил высокую награду, да еще с издевательской для погибших формулировкой за примерное усердие и благоразумие, проявленное во время разгрома миссии. Все остальные, получается, были неусердны и неблагоразумны. Вот так начала проявляться уже в 1829 году Официальная версия царских властей, что виноватыми в трагедии в Тегеране были сам Грибоедов и его подчиненные. Приехав в Тифлис, мальцов некоторое время находился при Паскевиче, а потом, по случаю отъезда Амбургера, исполнял до конца марта 1830 года обязанности генерального консула в Тавризе, после чего уехал в Петербург, продолжая службу в миде. Читатель не поверит, но в 1855, 57 и в 1864 годах мальцов временно управлял министерством иностранных дел. Умер он в Ницце в чине действительного тайного советника. До таких высот грибоедов не добрался и в должности непременного члена совета министра иностранных дел. Блестящая карьера и спокойная, умеренная жизнь. Что тут еще сказать? Грибоедов страницы 335 300 36